Отряд четвертый – хищные, корневора. Едва ли какой другой отряд млекопитающих представляет такое богатство видов, как хищные. Представители этого отряда обладают самыми разнообразными качествами, привычками и нравами. Расстояние, отделяющее могучего льва или мощного медведя от домашней кошки, По-видимому, слишком велико, чтобы соединять их в один отряд. Тем не менее, при всем различии сходство между ними в некотором отношении настолько значительно, что такое соединение является вполне правильным. Всем представителям этого отряда присущи более или менее одинаковые нравы, образ жизни и пища. У большинства из них... Строение конечностей зубов, а также желудка, в существенных чертах весьма сходно. Конечности хищных, снабженные четырьмя или пятью пальцами, вооружены более или менее сильными острыми или притупленными когтями. Голова большей частью округленная, кончик носа голый, большие зоркие глаза — стоячие уши, губы, поросшие усами. Как на верхней, так и на нижней челюсти у хищных имеется по шесть небольших резцов и по два длинных конических клыка, служащих для схватывания добычи. Для разрезывания мяса этим животным служат задние ложнокоренные зубы верхней челюсти и передние Настоящие коренные нижней челюсти. Эти зубы имеют коронку трехзубчатую и сжатую с боков. Прочие ложнокоренные зубы также сжаты с боков, но имеют по одному зубцу, а некоторые настоящие коренные имеют плоскую верхушку для растирания пищи. Между зубами Наибольшее значение принадлежит клыкам и острым коренным, так называемым плотоядным зубам. Эти зубы служат, с одной стороны, самым действенным оружием для нападения, с другой стороны для схватывания и раздирания добычи и для разрезывания мяса. Посредством сильных мускулов и толстых сухожилий, челюсти производят сильное и разнообразное движение. Все хищные питаются другими животными, и только в виде исключения. Некоторые из них едят также плоды, семена и другие растительные вещества. Однако между ними есть и такие, например, медведи, которые также охотно употребляют иногда растительную пищу, как и мясо. Почти со всеми хищными человек находится в открытой борьбе, Лишь очень немногих он мог сделать себе полезными посредством приручения. Зато большинство относящихся к нашему отряду животных с большим или меньшим правом считаются вредными и страстно преследуется. Причем наряду с действительно вредными подвергаются истреблению и совершенно безобидные, скорее полезные, чем вредные животные. Ввиду этого изучение животных нашего отряда Особенно важно, чтобы суметь отличить несомненных врагов человека от его истинных друзей. Наиболее совершенный тип хищных представляет семейство кошек – фелидае. Подобного соответствия между строением конечностей туловища, подобной правильности и пропорциональности всех частей тела мы не встречаем у других хищных животных. Каждая отдельная часть тела кошек красива и изящна, а потому и все животное вполне удовлетворяет нашему эстетическому чувству. Мы можем, не ошибаясь, считать нашу домашнюю кошку типичным представителем всего семейства кошек. Строение тела кошек можно считать общеизвестным. Всякий хорошо знает, Сильное и вместе с тем красивое туловище их, округленную голову с толстой шеей, умеренные высоты ноги с утолщенными концами, длинный хвост и мягкий мех, окрашенный в цвет соответствующей окружающей местности. У кошек имеются очень совершенные орудия защиты. Зубы их страшны. Клыки имеют вид тонких, длинных, острых, на конце едва согнутых конусов, которые гораздо длиннее других зубов и могут наносить смертельные раны. Очень маленькие ресы почти исчезают в сравнении с ними, и даже сильные, снабженные острыми треугольными зубцами и остриями коренные зубы кажутся перед ними слабыми и незначительными. В полном соответствии с зубами находится и мясистый толстый язык, замечательный тем, что поверхность его покрыта тонкими роговыми, загнутыми назад шипами, сидящими на больших бородавках. Зубы составляют не единственное оружие кошек. В своих когтях они обладают не менее страшным средством для схватывания добычи, нанесения ей смертельных ран и для защиты в бою. Ступни у кошек кажутся очень короткими и округленными. Это происходит вследствие того, что последний сустав пальцев загнут кверху. Таким образом, при ходьбе последние суставы пальцев вовсе не касаются земли и этим предохраняют от притупления сидящие на них серповидные, большие и очень острые когти. Во время покоя и при обыкновенной ходьбе эти последние суставы пальцев сохраняют свое приподнятое положение при помощи двух упругих сухожилий, из которых одно прикреплено сверху, а другое сбоку суставов. Во время гнева и в минуту необходимости сильный мускул, сухожилия которого прикреплено к нижней стороне сустава, опускает его, вследствие чего ступня удлиняется и превращается в такое страшное оружие, подобное которому едва ли можно найти у других животных. Такое строение ног служит причиной того, что на отпечатках ног кошек никогда нельзя заметить следа ногтей. Тихая же походка кошек. Происходит вследствие того, что подошвы ног у них снабжены мягкими, часто покрытыми волосами, подушками. Кошки — чрезвычайно сильные и ловкие звери. Каждое их движение указывает на силу и грациозную подвижность. Почти все виды этого семейства имеют сходные физические и духовные свойства — Хотя тот или другой вид их иногда стоит в этом отношении впереди других или позади. Все кошки ходят хорошо, но медленно, осторожно и бесшумно, быстро бегают и способны делать смелые прыжки, превосходящие в несколько раз длину их тела. Только немногие из более крупных видов не способны лазать по деревьям. Большинство же обладает этим искусством в высокой степени. Хотя кошки, большей частью, и не любят воды, тем не менее плавают они очень хорошо, когда надо. По крайней мере, ни одна кошка не тонет легко. Они умеют также сжимать и свертывать свое красивое тело, с большой быстротой действуют своими лапами, и могут с большой ловкостью схватывать ими животное даже во время его бега или полета. К этому надо прибавить еще большую силу конечностей кошек и их выносливость. Более крупные виды одним ударом своей ужасной лапы и силой своего прыжка могут повалить на землю животное больше ростом их самих, и могут тащить на известное расстояние значительные тяжести. Между органами чувств у кошек всего более развиты органы слуха и зрения. Первый из них, без сомнения, играет самую важную роль при их хищнических набегах. Они могут слышать легкий шорох на далеком расстоянии и правильно оценивать его. Они различают самые осторожные шаги, Самое незначительное шуршание песка под ногами животного и могут, посредством слуха, находить добычу, даже не видя ее, хотя ушные раковины у них никогда не бывают велики. Зрение у них не так развито, хотя его нельзя назвать слабым. На больших расстояниях глаза кошек, вероятно, не могут видеть, но для зрения вблизи они превосходны. Зрачок у крупных видов круглый, под влиянием гнева расширяется, оставаясь круглым, а у мелких видов он имеет форму эллипса и способен к еще большему расширению. У последних днем, под влиянием яркого света, он стягивается в узкую полоску, при раздражении же или в темноте принимает круглый вид. Для осязания служат главным образом длинные усы по сторонам рта, щетинки над глазами, а также, быть может, кисточки на ушах у рыси. Если отрезать у кошки усы, то этим поставишь ее в крайне неприятное положение. Она делается в полном смысле беспомощной и теряет способность к деятельности, обнаруживает заметное беспокойство и неуверенность которые по мере отрастания усов пропадают. Лапы также приспособлены для осязания. Впрочем, все вообще тело кошки весьма восприимчиво в этом отношении. Кошки весьма чувствительны к внешним ощущениям и обнаруживают очевидное неудовольствие при неприятном ощущении и большое удовольствие при приятном. Если гладят шерсть кошки, то этим приводят ее почти в радостное возбуждение. Если же шерсть у них намокнет или подвергнется другому неприятному влиянию, то этим у кошек вызывается большое озлобление. Обоняние и вкус у кошек стоят почти на одной степени развития. Быть может, вкус несколько более развит, нежели обоняние. Большая часть кошек, несмотря на свой шероховатый язык, очень чувствительны к вкусовым ощущениям. Замечательная любовь некоторых кошек к сильно пахучим растениям, которым животные с сильно развитым обонянием чувствуют отвращение. Что касается духовных качеств, то кошки в этом отношении стоят ниже собак, хотя не в такой степени, как обыкновенно думают. Не следует забывать, что при оценке духовных сил обоих семейств почти всегда имеют в виду двух главных представителей их домашнюю собаку, в течение тысячелетий целесообразно воспитываемую и оставленную в пренебрежении и подвергаемую обыкновенно дурному обращению домашнюю кошку. У большинства видов высшее и благородное духовное свойство – всегда обнаруживаются в меньшей степени, нежели низшие. Но та же домашняя кошка, если с ней хорошо обращаться, может служить доказательством того, что и кошки способны к воспитанию и усовершенствованию благородных свойств своей природы. Домашняя кошка представляет нам много примеров привязанности к человеку и большой понятливости. Человек обыкновенно не дает себе труда изучить способности кошек, а остается при раз установившемся мнении и воздерживается от самостоятельных наблюдений и опытов. Характер большинства видов кошек представляет смесь спокойной осторожности, постоянного лукавства, кровожадности и безумной отваги. Кошки встречаются во всех частях Старого Света и Америки. В Австралии попадаются только одичавшие домашние кошки. Они живут как на равнинах, так и в горах, как на сухих песчаных местах, так и на сырых и низменных, как в лесах, так и на полях. Кошки берут себе пищу из всех классов позвоночных, но млекопитающие, несомненно, более других – подвержены их нападениям. Некоторые виды предпочитают птиц, другие, хотя немногие, кроме того, употребляют в пищу и мясо присмыкающихся, например, черепах. Есть даже и такие виды, которые занимаются рыбной ловлей. По способу нападения почти все кошки похожи друг на друга, тихими, неслышными шагами. Крадутся они с чрезвычайной внимательностью по той местности, где охотятся, чутко прислушиваясь ко всему окружающему. Малейший шорох возбуждает их внимание и побуждает исследовать причину его. При этом они осторожно, в согнутом положении, скользят по почве, держась по ветру, и, наконец, когда предполагают, что достаточно приблизились, одним или несколькими прыжками настигают свою жертву, схватывают ее своими страшными лапами за затылок или бока, сваливают на землю и быстро кусают ее несколько раз один за другим. Затем они раскрывают немного свои челюсти, но ну так, чтобы пойманное животное не могло уйти, внимательно наблюдают за своей добычей и при малейшем признаке жизни снова кусают ее». Многие издают при этом рычание, выражающее удовольствие, а также жадность и свирепость, и двигают кончиком своего хвоста. Большинство кошек имеют отвратительную привычку долго мучить свои жертвы, предоставляя им возможность бежать на некоторое расстояние, но в нужный момент снова хватают, затем опять выпускают, еще раз дают бежать, пока измученное животное не падет от ран. Даже крупные виды боятся животных, от которых ожидают значительного сопротивления, нападая только тогда, когда они по опыту знают, что выйдут победителями из предстоящего боя. Даже лев, тигр и ягуар боятся в первое время человека и почти трусливо уходят от него. Но когда узнают его слабость, то становятся страшнейшими его врагами. Хотя почти все кошки хорошо бегают, однако почти всегда воздерживаются от продолжительного преследования добычи, если прыжок их при нападении был неудачен. Только на вполне безопасных местах они пожирают свою добычу, почему обыкновенно тащат убитое или раненое животное, вскрытое место, где и пожирают его с полным спокойствием и наслаждением. Самки могут обыкновенно родить нескольких детенышей, и редко только одного. Можно сказать, что число их колеблется между одним и шестью. У некоторых видов их бывает еще больше. Воспитательницей детенышей бывает мать. Отец мало заботится о них. Кошка с ее котятами представляет весьма привлекательную картину. В каждом ее движении в каждом звуке ее голоса видна материнская нежность и любовь. В голосе у нее слышится такая нежность и мягкость, каких нельзя было и предполагать. С величайшей заботливостью и вниманием наблюдает она за своими малютками, так что не может быть никакого сомнения в том, как близки они ее сердцу. В семейных логовищах кошек наблюдателя поражает чистота, в которой держит мать своих малюток с самой ранней их юности. Она беспрестанно их лижет, чистит, гладит, приводит в порядок логовище, и не терпит никакой нечистоты поблизости него. Она защищает детенышей от врагов с полным самоотвержением, и крупные кошки в это время делаются страшными. У многих видов мать в некоторых случаях должна защищать детенышей и от отца, который часто пожирает их, особенно когда они еще слепы. Поэтому-то, вероятно, Все кошки с величайшей заботливостью стараются скрыть свое гнездо. Когда котята несколько подрастут и сделаются похожими на настоящих кошек, тогда самец уже не обижает их. Тогда начинается веселая жизнь котят, у всех видов имеющих большую склонность к играм и забавам. Природные способности видны в первых движениях котят. Их детские игры — суть, ничто иное, как подготовка к серьезной охоте. Все, что двигается, привлекает их внимание. Ни один шорох не ускользает от них. При малейшем шуме котята настораживают уши. Сначала хвост матери доставляет им большую забаву. За каждым его движением они наблюдают, стараясь поймать его или остановить его движение. Мать нисколько не смущается такими забавами и нарочно продолжает двигать хвостом, предоставляя этот член своего тела в полное распоряжение котят. Спустя несколько недель можно уже видеть всю семью, занятой оживленнейшими играми, в которых мать наравне с котятами принимает участие. Это замечается как у львиц, так и у наших домашних кошек. Часто вся семья свертывается как бы в один клубок, причем один член семьи ловит и кусает хвост другого. С возрастом игры становятся серьезнее. Маленькие начинают понимать, что хвост составляет часть их самих и пробуют свои силы на чем-либо другом. Мать приносит им небольших животных, живых или полуживых, и отдает их на потеху котятам которые старательно и терпеливо преследуют их, упражняясь в том хищническом ремесле, которое составляет занятия взрослых. Наконец мать берет их с собой на охоту, где они научаются всем уловкам и хитростям, спокойному умению владеть собой, внезапным нападением, короче, всему разбойничему искусству. Только когда котята станут совершенно самостоятельными, они отделяются от своих родителей и затем довольно долгое время ведут одинокую бродячую жизнь. Кошки стоят во враждебных отношениях со значительной частью прочего мира животных, поэтому вред, причиняемый ими, чрезвычайно значителен. Конечно, при этом надо принять во внимание то обстоятельство, что крупные представители этого семейства живут в странах чрезвычайно богатых добычей. Даже можно утверждать, что, препятствуя чрезмерному размножению некоторых жвачных и грызунов, кошки оказываются даже полезными животными. Польза, приносимая мелкими видами, несомненно, пересиливает причиняемый ими вред. Добыча их ограничивается мелкими млекопитающими и птицами. Особенно полезны они как беспощадные истребители вредящих полям хозяев грызунов. Домашняя кошка сделалась для нас совершенно необходимой, но и мелкие дикие кошки приносят нам довольно много пользы и мало вреда. Кроме того, человек пользуется их мехом, а в некоторых местах даже ест их мясо.